Дэвид выведет ее на чистую воду. Не зря же он провел на севере Испании столько лет. По тому адресу, куда Дэвид отвез Лесли Дженнеров, не значилось. Всего на Манхэттене людей с такой фамилией оказалось шестеро. Один за другим он давал оператору их номера и получал один и тот же ответ. Никакой Лесли Дженнера здесь нет. И никогда не было. Сполдинг встал с кровати, прошелся по комнате. Придется ехать к тому дому и расспрашивать консьержа. Возможно, квартира снята на имя тетки, но это маловероятно. Лесли Дженнер обязательно поместила бы свой телефон в дополнение на желтых страницах справочника, ведь для нее он был не просто удобством, а жизненной необходимостью. Кроме того, поехать в тот дом и начать расспросы означало проявить излишнюю озабоченность, что пока рано». «О какой женщине в Роджер спит?» Упоминала Лесли. Кто покупал подарки мужу? Синтия. Синди. Синди Татал. Нет, не Тотал. Боннер. Замужем за Полом Боннером. Он вернулся к кровати и вновь раскрыл справочник. Пол значился по адресу Авеню 480. Дэвид набрал его номер ответил заспанный женский голос. «Миссис Боннер?» «Да. В чем дело?» «Меня зовут Дэвид Сполдинг. Вы видели меня вчера в универмаге Роджер Спит. Вы покупали подарки для мужа, и я примерял костюм. Извините за беспокойство, но дело важное. Я ужинал с Лесли, Лесли Дженнер. Вы позвонили ей обо мне. Мы договорились встретиться послезавтра, но оказалось... Я не смогу. Глупо, но я забыл спросить ее телефона. В справочнике его нет. Вот я и решил... «Мистер Сполдинг». — прервала его женщина уже не заспанным, а оскорбленным голосом. «Если вы шутите, то это означает лишь одно — вы дурно воспитаны. Я припоминаю ваше имя. Но вчера я вас не видела и не покупала, словом не была в Роджер Спит. Мой муж четыре месяца назад погиб на Сицилии. Я не встречала с Уэсли Дженнер, теперь ее, кажется, зовут Хоквуд, больше года». Она переехала в Калифорнию, по-моему, в Пасадену. Мы не переписываемся, что вполне объяснимо. Она пыталась забраться в постель к моему мужу. Дэвид услышал в трубке короткие гудки. 31 декабря 43 Нью-Йорк. Последний день года. Первый день службы... Дэвида Сполдинга в конструкторском отделе компании «Меридиан Эркрафт». Почти все 30 декабря Дэвид провел в отеле. Выходил из номера только поесть и за газетами. По двум причинам. Во-первых, диагноз врача на аэродроме подтвердился, Дэвида одолевала усталость. Вторая причина была не менее важной. Разведслужба в Фэрфоксе наводила справки о Лесли Дженнер Хоквуд. Синди Тотал Боннер и офицере ВМФ по имени Джек или Джон Уэбстер, чья жена уехала к нему в Калифорнию. Дэвиду хотелось получить сведения о них как можно скорее, и Эд Пейс обещал провести настолько тщательное расследование, насколько позволяли 48 часов. Он уже дважды звонил с но пока ничего существенного не сообщил. Оказалось, официально Лесли с мужем не развелась. Просто полтора года назад переехала к тетке в Пасадену. Тетка очень богата, она замужем за банкиром по фамилии Гольдсмит. Уэбстеры в самом деле жили в том доме, куда Лесли привозила Дэвида. Джек — артиллерист на крейсере Саратога, который ремонтируется в доках Сан-Диего и должен выйти в море через две недели. Так что Маргарет, таково было полное имя Пегги, выехала к мужу и встретила с ним два дня назад. Судя по тону, каким это рассказал Пейс, Он не передавал большого значения ни Лесли Дженнер, ни обыску в квартире Сполдинга. По его мнению, Лесли могла быть наводчицей, а о вещах Дэвида рылись, вероятно, воры. Сполдинг поверил бы, ему не обыск проведен так искусно. Поразмыслив о происшедшем и не получив разумительного ответа ни на один вопрос, Дэвид взглянул на часы. Восемь утра. Пора было нанести визит господам Уолтеру и Юджину Лайонзу во временно организованном отделе фирмы Meridian Aircraft на 38-й улице. Зачем одной из крупнейших авиастроительных фирм США понадобилось открывать в Нью-Йорке временный отдел? Всего через час Полдинг сидел перед стряпчим и слушал его соображения по операции в Буэнос-Айресе.